Глава 3. Землю расчертила неширокая серебристая лента, и парень, шагнув на неё, тихо обранил: "Будьте внимательны, по сторонам не смотрите, с тропы не сходите". Фира без страшно последовала за ним. Я замешкалась было, но решила, что обдумаю всё, когда выберусь отсюда. И тоже ступила на странную дорожку. Она мягко пружинила и согревала озябшие ноги, а ещё чудилось, будто стали мы призрачно-лунными, и появись здесь рогатый, не увидел бы он беглецов. Я, словно во сне, ощутилась Следуя в полной тишине Зафиры и её приятелям, чувствуя, что вот-вот оторвусь от земли, настолько невесомой сама себе казалась. Хотелось уже проснуться, желательно в своей постели или на той проклятой остановке, да даже в больничной палате. Но сон длился и длился, а может и вовсе сном не был. Ем мне ещё предстояло разобраться, что со всем этим делать. Потом, когда исчезнет лунная тропа, Когда наконец-то получилось выдохнуть, я честно старалась не смотреть по сторонам, хотя соблазн был велик. Но когда в затылок дыхнуло холодом, а слуха коснулся полустон, полувсхлип, в котором почудилось моё имя, я не удержалась. Всего лишь мознула взглядом влево, даже головы не поворачивая, и пропала та самая жуть, что испугала меня накануне, едва заметно мерцала в ночной тьме. дышала, щурила узкие глаза, колыхалась всем своим бесформенным телом, качала уродливой головой, обнажила вохмылки, кривые острые зубы, тянула ко мне когтистые лапы и таки дотянула. Ноги сами пошли прочь от лунной тропы, к монстру из кошмарных снов, к тому, от чего стоит держаться подальше, если хочешь жить долго и в здравом уме. Я вроде бы хотела но уже не была в этом столь уверена. Я ни в чем не была уверена, кроме того, что нужно подойти ближе к неведомому чудищу, коснуться его, замирая то ли от страха, то ли от восхищения. Я отчетливо слышала взволнованный зов моих спутников, но ничего не могла поделать. Да и не желала. Безразличие навалилось каменной плитой. Бросят? Ну и пусть. Зачем куда-то бежать, если и здесь хорошо? Три шага, два, один, и ладони дотронулись до чудища, ощутили холод, и он пробудил разум. Не живое оно, как есть, каменное, но то ли в тенях дело, то ли еще в чем. Кажется, что глаз с меня не сводит, и смотрит прямо в душу, в каждый ее уголок, и от того кричать хочется». Вот когда ошейник пригодился, иначе все непременно не сдержалась бы. А так стояла, тяжело дышала и пыталась отвести от жуткой морды словно приклеенный взгляд. Крепко вцепилась эта брозина, но всё же мне хватило сил вырваться. Только поздно было, лунные тропы и след простыл. Ноги подкосились, и я осела на землю, прислонившись к жуткой статуе. Винить-то некого, кроме себя. Предупреждали же, что по сторонам смотреть нельзя. А я какого чёрта лысого оглянулась? Чего увидеть хотела? Пожалуйста, увидела, любуйся теперь. Пока обратно в шалашик под белорученьки не проводили, и опять чем-нибудь ненакачали для пущего спокойствия. Ладно, нужно собраться. Первым наперво встать, осмотреться. Ну не так уж тут и темно, факелы горят. Не часто и не ярко, но все лучше темноты. А место занятное, сказочное. Шалашики белеют, деревца листочками шелестят, травка к ногам ластится. Благодать! Ну, если забыть, что за спиной скалится дивной красы каменная образина и про рогатых бородатых, точное количество которых неизвестно. Сейчас, по крайней мере, никого не видно. Не считают нужным охранять тех, кто собственной воли лишен. олагаются на крепость стен и дверей, а как же ней взял ветр шефиру. Таких умельцев здесь явно не ждали. Может, и мне улезнуть удастся. Главное подальше отбежать, а там ума не приложу, что, ну да ничего придумаю потом, когда решу эту проблему. Преободрившись, я отлепилась от статуи, сделала робкий шажок и вновь прилипла к показавшемуся вдруг надёжным монстру. Скользнуло ему за спину, сжалась, мечтая стать частью камня, раствориться в нём, чтобы меня не заметили. Следующий миг стало светло и шумно. Десяток факелов расцветил ночь алыми вспышками. Пара десятков ног спугнула тишину. Шагавшие вдоль шелашеков люди были молчаливы, серьёзны, и помимо факелов держали в руках мечи. Уж не знаю, настоящие или, но смотрелись они внушительно. И всё это грозное воинство, выстроившись полукругом, следовало за высоким мужчиной. Оружия при нём не было, да и зачем с такой-то охраной? Его тёмные волосы, забранные на макушке в хвост, достигали лопаток, а одежды пыламели всеми оттенками красного. И свободные брюки, заправленные в низкие сапоги, и рубашка, и накинутый поверх то ли халат, то ли плащ, расшитый чем-то блестящим, выдазревая во вовсе ни стеклом какой яркий мужчина однако и смешной матнють не выглядит с такого расстояния да со своим зрением разглядеть лицо я не могла но судя по осанке и походке он был достаточно молод породистый как сказала бы моя матушка недавно выскочивший замуж в четвёртый раз уверенный в себе пугающий У меня и от бывшего начальника, находящегося в крайней степени гнева, мурашки по спине не бегали, а от этого даже волосы на затылке зашевелились. Выбежавший из самого большого шалаша рогатый склонился, подметая бородой землю. За его спиной склонилась еще парочка торговцев, закутанных в темные плащи. Дождавшись небрежного взмаха руки гостя, они испора кинулись к шалашикам и вытолкали безвольных пленников. Всего восемь человек, более походивших на бледные тени. Представив себя среди них, я крепче вцепилась в ледяной камень, уже не казавшейся страшной статуей. Есть вещи гораздо страшнее, и они, увы, куда реальнее. — Это все? — спросил обряженный в красный мужчина. И вроде бы не громко, однако я каждое слово услышала. — Да, господин Шетшан. Ещё ниже, чем в первый раз, склонился рогатый. Мы следовали за сверкающей, и никто не смог от нас скрыться. Он врёт, как дышит. По крайней мере, двоих не хватает. Названный Шедчаном медленно прошёлся вдоль неровного ряда пленных, смотрюясь в их лица словно искал кого-то. Остановился, покачал головой и повернулся к рогатому. Ты уверен? Поклянёшься своей жизнью. Вместо ответа рогатый повалился на колени, прижался лбом к земле и с предыханием выдал: "Моя жизнь и так принадлежит вам, господин". "Какая обтекаемая формулировка. Не подкопаешься". "Мой господин, разрыв вот-вот затянется", обратился к черищюр задумчивому мужчине один из сопровождающих. "Считай, тебе повезло", процедил тот. Если я узнаю, что ты солгал, и жестом оборвав готовые слететь с губ рогатого заверения, добавил: "Доставишь этих в лесную резиденцию, всех оплату получишь там же". Развернулся и более ни на что не обращая внимания, пошёл обратно. Охрана слажено двинулась за ним, и чем ближе они подходили к моему убежищу, тем тяжелее было дышать. Мужчина замерл шаг Свернул с выложенной камнем тропинки и направился к статуе. Я стояла, ни жива, ни мертва, не зная, что предпринять. Оставаться на месте глупо, заметят, бежать еще глупее. От толпы явно тренированных мужиков далеко не убежишь. Получается, куда ни кинь, выхода просто нет. Я зажмурилась, не желая мириться с неизбежным, и тут мне зажали рот, обхватили поперёк тела и дёрнули назад. На пару мгновений сгустились и тени, и воздух, а затем не стало ни каменного монстра, ни факелов, ни пугающего мужчины. Да сколько же можно? Только и делают, что похищают, а потом зляться, будто я виновата, что некоторые не в состоянии сначала проверить, кого утащить пытаются. В общем, я тоже разозлилась. Усталость и страх внесли лепту в коктейль эмоций, бурлящих в моей душе. Её с низ здоровым наслаждением водило зубы закрывшую мне пол лица ладонь позади сдавлена огнули ладонь дрогнула но увы не исчезла тихо если хочешь жить прошептали в ухо уж ведь я хотела но не была уверена что желания очередного похитителя совпадают с моими а потому повторила попытку прогрызть себе свободу жёсткая хватка ослабла я ужом выскользнула из неё и не разбирая дороги побежала меня каким-то чудом вытащили из непогостеприимной деревеньки и оставалось надеяться что бегу я в противоположную от неё сторону и что не сверну себе шею споткнувшись в высокой траве я конечно не великая героиня но столь пи славного конца не заслужила наверное небо расчистилось и на нём воссияла нереально большая луна Серебристо-голубая и яркая, казалось, до неё можно допрыгнуть, если очень постараться. Но в данный момент все мои старания концентрировались на том, чтобы унести отсюда ноги. Куда, понятия не имела. С того мига, как я здесь очутилась, не было ни минуты передышки, чтобы просто посидеть, обдумать случившееся и решить, что же делать. От бега закололо в боку и сбило с дыхания. Всё-таки я не спортсменка. Удивительно, что до сих пор не рухнула. Полностью обессиленная. Но если упаду, больше не встану. А если не встану, меня нагонят. И что тогда со мной будет? Мысли вертелись со скоростью бешеной белки, обречённой вечно крутить колесо. Не получалось ни сосредоточиться, ни избавиться от них, даже когда закончилось дыхание. Даже когда, воа что-то запнувшись, я полетела так и в траву. Словно уроненный в телеги мешок картошки. Им же себя и чувствовала. Целых 10 секунд, пока не могла пошевелиться. А потом мысли разом исчезли, оставив лишь одну: нужно бежать или идти на худой конец ползти. Это в направлении мечты можно лежать сколько угодно. Со спасением оно увы не работает. Я поползла. Цепляясь за жёсткие стебли, подтягивало непослушное тело, припадало к земле, глотая ртом воздух и вновь хваталось за траву. И не сразу сообразила, что случилось, когда пальцы сомкнулись на чём-то гладком и прохладном. Недоумённо моргнув, я медленно скользнула взглядом вверх и обречённо сглотнула. Это были ботинки, мягкие, широконосые, на шнуровке. К ним прилагались достаточно длинные ноги и прочие части тела, принадлежащие мужчине. В свете луны черты его лица казались резкими и неестественными, а застывшее на нём выражение не сулило ничего хорошего. Я попыталась дать задний ход, но негаданное препятствие наклонилось и без видимых усилий дёрнуло меня вверх. Ноги предательски подкосились, руки, помимо воли, вцепились в незнакомца, и я почти повисла на нем, но пальцы не разжала. Тем более, что и страх, и злость исчезли, как по волшебству. А вот любопытство, наоборот, появилось. Яркого лунного света казалось достаточно, чтобы рассмотреть очередного похитителя. На вид ему было не больше двадцати пяти, и на бородатого торговца он ничуть не походил. К моему разочарованию лоб скрывался под длинной косой чёлкой. Не определить наличие рогов не получилось. Неровно подстриженные до плеч тёмные волосы не мешало бы и причесать, и пару листиков из них вытащить, но ну и так было вполне симпатично. Нос прямой, аккуратный, губы сердито сжаты. Глаза большие, медового карие с густыми длинными ресницами. Он ещё бы взгляд Подобрее. А тут даже не по себе как-то. Не мальчик, а картинка. Узлая такая картинка, да. Мои пальцы от своей одежды он отцепил, надиво быстро и ловко. Одежда к слову тоже была чудная, чем-то на мою нынешнюю похожа, только сидела не в пример лучше. Кто ты такая? прошептал парень, напомнив мне разъярённого кота. Может, от того и страшно не было. Я открыла рот, но не издала ни звука. Проклятая штуковина работала исправно. Под настороженным взглядом схватилась за горло и к Красноречиву, надеясь, что именно Красноречивый, а не пугающе, округлила глаза. К счастью, парень оказался не испугливых, пригляделся, досадливо поморщился и снял с меня порядком надоевший ошейник. Вроде бы неощутим был, а всё равно вздохнула так, словно мельничный жернов с шеи отвязали. Парень что-то сказал, а я не поняла, о том, что это был вопрос, лишь по интонации догадалась. Но точно так же было до того, как я обзавелась ошенеком, значит, то и не ошенек вовсе. И даже не ограничитель болтовни, наверное, не только он, но и переводчик. Благодаря ему я понимала местную речь и сама могла изъясняться на ней. Бред расцветал новыми красками. «Не понимаю!» — развела руками я, когда парень отчаялся получить хоть какой-нибудь ответ и явно вознамерился он и вытрясти. «Ничегошеньки! Не понимаю!» Он застыл, недоверчиво рассматривая меня, перевел взгляд на ошейник, который все еще держал в руках. Я невольно попятилась, когда парень шагнул ко мне и затрясла головой. Он что-то сказал, уверенный, нетерпеливо, наверняка пытался достучаться до моего спящего сладким сном разума. И ведь достучался же. С первой попытки герой. До него это мало кому удавалось. Я замерла и зажмурилась. Вновь примерять собмительное украшение не хотелось, но быть непонятой и в свою очередь ничего не понимать не хотелось ещё больше, а потому, ошейник, так ошейник. ради благой цели и потерпеть можно совсем немножко. Кто ты такая? повторил похититель, схватив меня за руку. Анна, предельно вежливо ответила я, пытаясь освободиться. Куда там? А ты? Анна, протянул он. Анна, поправила я. Ненавижу, когда моё имя коверкают. Даже уменьшительный вариант и не жалую. Ну кто бы еще на это внимание обратил? Словно и не услышав, парень отпустил мой локоть и тут же вцепился в плечи. — Что ты делала в лагере? Следила за Шетшаном? Зачем? Кто ты? — Это он про мужика в красном? Да я его знать не знаю. Как бы еще доказать? — Я уже сказала, кто я, — осторожно напомнила я. — А твоего Шет, как его там, впервые в жизни увидела. Я просто пряталась, хотела сбежать, но нечаянно отстала от тех, кто хотел мне помочь. Сбежать? Как? Раз ты Мак, то почему не Дурманина? Вот же забросал вопросами, а сам даже своего имени не назвал. Я не Мак, меня по ошибке прихватили, поморщилась, понимая, что не в том положении, чтобы хранить гордое молчание. Мои спутники ушли по лунной тропе. А я нечаянно сошлась с неё. Вот и я повела в воздухе руками и, смутившись, убрала их за спину. Когда я успела принять правила игры или же смириться с собственными галлюцинациями, мальчик-картинка нахмурился, обдумывая мои слова, а я уставилась на него, и читая хотя бы крохотный обрывки бумаги и огрызки карандаша, запечатлеть бы, красиво бы вышло, да на фоне местного пейзажа, эх, Странные мысли в подобной ситуации, признаю, ну какие уж есть. Слушай внимательно. Дёрнул меня за рукав объект моих художественных фантазий. Шагай вон по той тропке, никуда не сворачивая, выйдешь к деревне. Там торговцев не любят, и тебя приютят, и с родными помогут связаться. Вступай. Мгновенно потеряв ко мне интерес, парень отвернулся и быстро пошёл прочь. Эй, подожди! "Воскликнул Ян. Не бросай меня. Я я тебе пригожусь. Божечки, что за бред? Но я не знала, как его удержать, а в том, что удержать нужно, не сомневалось ни капли. При мысли, что не получится, в душе волной поднималась паника, в глазах темнело, а голову будто в тисках сжимало. Чем же ты можешь пригодиться?" Обернулся. "Давай заключим сделку", выпалила я. "Ты помогаешь мне, а я На этом моменте фантазия спасавала. Ай в самом деле. Что я могу? Почему вообще за него цепляюсь, словно утопающий за соломинку? И что же ты можешь предложить? Поторопила соломинка таким тоном, что захотелось провалиться сквозь землю. Я замешкалась с ответом, и парень презрительно усмехнулся и развернулся. от осознание, что сейчас он уйдёт, и я останусь одна однёшенька, неизвестно где, перед глазами потемнело и закружилось снова и сил. "Стой!" в отчаянии выкрикнула я. "Я помогу найти то, что ты ищешь". Я совершенно не понимала, о чём сейчас говорю. Не задумываясь, в отчаянной надежде привлечь внимание, и так и привлекла. Парень замер, Я затаила дыхание, сверляв взглядом его в спину и до да боли сжимала кулаки, чтобы не сорваться и не нарушить звенящую тишину. — Значит, отыщешь то, что мне нужно? — обернулся он. — Божечки, неужели, ткнув пальцем в небо, попала в цель? Я закивала, позабыв о мигрене, и чуть не взвыла от ощущения вворачивающегося в темечко раскаленного прута. И внутринне сжалась, ожидая расспросов. Умриат ли я сумею ответить хоть на один? И как собираюсь исполнять свою часть сделки, представления не имею. Но каждый выживает как может. Это мой шанс выжить, и упускать его я не намерена, даже если придётся угадать. В конце концов, от него не убудет, а вот от меня в случае, если он уйдёт, ещё как. Не верю. Качну лахматой головой мой шанс и шагнув назад растворился в ночи. Я зажмурилась, потёрла глаза, но когда открыла их, ничего не изменилось. Что это было? Закусив губу, я смотрела на покрытую затухающими искрами траву и пыталась справиться с паникой. Нельзя расслабляться, не место и не время. Да, я осталась одна, но зато хотя бы свободно и первонаперво Мне нужно добраться до людей. Указанная тропка была узкой, но заметной. Неплохо её вытоптали. Может и правда к деревне выведет. Главное дойти до неё и больше ни во что не влипнуть. До да за последние несколько часов я нашла приключений больше, чем за всю свою жизнь. Или же это они нашли меня? Не помню, чтобы когда-то мечтала о подобном. Приключения я уважала лишь в книгах. предпочитая при этом сидеть в мягком кресле, закутавшись в тёплый плед и поедая шоколадку. От пледа я бы не отказалась, но желание всего сейчас была обувь, хоть какая-нибудь, хоть дырявые тапочки. Ноги болели, и я боялась даже взглянуть на них, чтобы не ужаснуться и не разрыветься. попыталась оторвать часть ткани от безрукавки и обмотать ступни, но ну, то ли материал был удивительно прочным, то ли я на редкость бессильна, ничего у меня не вышло. Ничего не заживёт, было бы чему. Тропка виляла и петляла, и когда она в очередной раз вползла на невысокий холм, на подъём которого сил уже не осталось, я решила срезать путь и успела-то всего пару шагов сделать, как вокруг лодыжки что-то обернулось и дёрнуло в сторону. Я упала, потянулась к ноге, ощупала толстый стебель, крепко ее обхвативший. О, прекрасно! Сколько времени потеряю, распутывая эту ловушку природы! На деле все обстояло еще печальнее, чем я полагала. Стебель не поддавался. Я не могла разорвать его, не могла выдернуть корень. Да что там, я и найти-то он и не сумела. Ногтями он не пилился, зубами, возможно, и грызся, но... Проверять побоялась, мало ли вдруг ядовитый. Но ещё страшнее было то, что кто-нибудь вполне сможет погрызть меня. И когда я уже совсем отчаялась, по залитой лунным светом земле скользнула странная тень. Я запрокинула голову и позабыла, как дышать. В тёмном небе, мерцая звёздным светом, бесшумно летел дракон. Бескрылый, шестилапый, пернатый, низенько так летел и во всех подробностях разглядела. Нет, это не местные чокнулись, это все-таки я. Или же магия и в самом деле существует, и это вовсе не мой мир, просто не может быть моим миром, в нем... Траву не усыпают волшебные искры, не водятся рогатые рыжие мужики, не стелются под ногами лунные дорожки. Люди ни исчезают в тенях, а в небе не летают сверкающие шары и драконы.